На аэросане грузились не в порту, как я почему-то ожидал, а возле углегорской базы разведбата, что было куда логичней на самом деле. Двое саней, неожиданно больших, напоминавших то ли микроавтобусы, то ли транспорт будущего, воображение дизайнеров далекого прошлого, стояли на льду реки у самого берега. Нет, я правда думал, что они будут меньше, а эти нормально так и выглядят теплыми. За каждой машиной на жесткой сцепке были прицеплены сани с грузом. Похоже, что в них канистры с горючим, прикрытые брезентом. Ну да, не ближний свет у нас поездка. Хотя, думаю, что доберемся куда быстрее, чем тогда, на тихоходной лодке. — Смотри, в этих санях нас будет пятеро. С нами еще боец. Я сам за рулем. А в тех мой Артем. — показал Тенгона на своего порученца. — И еще двое бойцов. Водку и пулеметы взяли ты не беспокойся. — Это хорошо, это хорошо, — закивал Федька. — Я насчет водки. А то, как этот в воду полезет, я только глядя на него, смерзну начисто. Без водки никак. Настя ткнула его кулаком в спину, сказав, — Ты нам делового настроя не сбивай, водки ему. Шиш тебе, а не водки. Мороз, кстати, опять начал крепчать, так что мысль о нырянии становилась все менее и менее привлекательной. — Ладно, давай по машинам, Махнул рукой Тенго. Салон Аэросане НКЛ 1642 оказался довольно просторным. В него даже честно вели две двери: передняя водительская, через которую за руль втиснулся Тенго, и задняя пассажирская или грузовая, через которую вполне комфортно залезли мы втроем. Обстановка салона тоже напоминала маленький автобус: Восемь сидений, по два в ряд, простые, изгнутые фанеры, но разведчики добавили им место уюта. На все кресла были натянутые на бечевках волчьи шкуры. Это правильно. Зачем задницей на холодное и жесткое? Не надо. Так, а вот и два пулемета, знакомые немецкие МГ. Каждый под люком лежит. Под передним и под задним. И коробок с лентами, как я вижу, хватает. Это радует. Но самое лучшее, что было в санях, печка на жидком топливе, подвешенная к прикрытому металлическим листом борту. Которая сразу, как Федька ее разжег, стала давать достаточно чувствительное тепло. В общем, неплохо устроились. Единственным минусом оказался шум: как только установленный сзади авиодвигатель заработал, раскручивая пропеллер, так и говорить стало практически невозможно, разве что кричать. Но Тенго все же сумел мне крикнуть: У нас рейды, и по четыре дня бывают, так что люди в санях живут, поэтому без печки нормальной никак. — Отогреешься. — А как где? — забеспокоился я. — Пулемета видел, а ее нет. — Под моим сиденьем, попрыгал он на кресле. — Так не доберешься. Изверг! Мотор взревел еще громче, сани медленно и плавно тронулись с места, я ощутил несильный рывок. Трос, на котором тянули прицеп, напрягся, а потом сани, на удивление, резво начали набирать скорость. Как-то странно зашуршал снег под широкими лыжами. Мне поначалу показалось, что это корпус саней трескается. Но ничего, естественно, не случилось. В маленькое заднее окошко я разглядел вторые аэросани, вставшие нам в килеватор. В общем, если что с одними санями случится, то есть вероятность, что все равно выберемся. Езда по льду реки, покрытому слежавшимся ни разу никем не тронутым снегом, напоминала езду по поверхности стола, еще и накрытой стеклом. На корпус едва ощутимая разве что вибрация доходила от двигателя. А так можно было смело полный стакан с водой, а то и даже с водкой, выставить на пол, и из него ни капли бы не пролилось. Время от времени даже возникало ощущение нереальности происходящего. Казалось, что за окнами кто-то полотно с намалеванным пейзажем протаскивает. Печка действительно хорошо работала. Вскоре даже форточку пришлось открывать. А сами мы сняли тулупы и сидели в одних свитерах. Незнакомый боец придремал, положив ноги на пулемет. Перебравшись через спинку сиденья, я уселся справа от Тенго, крутившего рулевое колесо. Огляделся. Три педали, какие-то ручки на простенькой приборной доске, руль самый обычный, с деревянной баранкой, такой, как на газ. — Трудно управлять! — крикнул я. «Нет — Нет! — наклонился ко мне Тенго. — Просто реагирует медленно и плавно, вроде лодки, надо учитывать. «А чего педалей столько?» «Газ», — показал он ногой. «Задний тормоз и передний. Они тут отдельно. Быстро тормозит». «Не очень. Лучше не рисковать особо. Нравится вообще или как?» «Да, класс агрегат. А по полям на нем как?» «По-разному», — заорал он в ответ. «К деревьям лучше вообще не приближаться. Можно винт разнести. В горку тоже плохо идут». Могут в бок соскользнуть, а вот по полям, и вот как сейчас, по льду самое оно... Понял! Да, по нашей задаче поддержания жизнедеятельности точки такие бы не сработали. Там все же рельеф так себе, сложноватый. Так что лучше наших снегоходов, сделанных из тюндапов, и нет ничего. Кстати, интересно, вот тот бомбардье, что мы тогда на ферме видели, он как по пересеченке? — Должен неплохо по идее идти. Гусеницы там широкие, а вес большим быть не должен. Эти сани наверняка увесистей. Заснеженные берега реки довольно быстро проплывали назад, машина сзади шла как привязанная. Вокруг тишина и пустота, белое безмолвие, самое натуральное. И действительно, очень быстро идем. Вон справа вмерзший в лед старый дебаркадер мелькнул. Я его по тому рейду хорошо запомнил. Мы тогда до него несколько часов добирались, а тут... Час всего прошел, наверное, не больше. Эдак мы часа за три до места доберемся, если я все правильно рассчитываю. «А быстрая штука!» — крикнул я, похлопав по панели перед собой. «Быстрая, точно! Нашим нравится!» Затем я опять перебрался назад, вольготно расположившись сразу на двух сиденьях. Благодать! Прошел примерно еще час, и сани неторопливо остановились. Моторы заглохли. «Да заправка!» — объяснил, обернувшись к нам Тенго. «Перед приближением к тьме проводится в обязательном порядке. И сани разгружаются, и, если что, бензин не закончится не вовремя. Давай, вылезаем помогать!» Все, кроме Насти, кряхтя начали натягивать тулупы. Вылезать на мороз из такого благодатного тепла не хотелось. И не зря. Оказалось, вдоль реки дул неслабый ветер от которого сразу начало неметь лицо. Пришлось раскатать вязаные под шлемники маски, прикрыться. Возня с канистрами тоже особой радости не приносила. Воронка располагалась не очень удобно. Лить бензин приходилось неторопливо, удерживая тяжелую, скользкую и холодную канистру на весу. При этом ветер все время норовил сорвать струю с ее горловины, разбрызгав по окрестностям. Но как-то заправились, разумеется. Тьма была уже близко. Стояла с жуткой тяжелой стеной, вытянувшись по всему северному горизонту, пугала и давила. И да, кстати, я ее немного чувствовал. Не так, как если бы стоял на земле, но не ощущалась и той абсолютной защиты, которую давала текущая вода под днищем. Внутри как будто холодная когтистая рука сжимала желудок. — Федь, чуешь? — спросил я. — А-а, давит мальца! — кивнул он, сразу сообразив, о чем речь поосторожней надо немного. Видать, лед чуток защиту ослабляет. — Вы о чем? — обернулся к нам Тенго. — Тьму ощущаешь? — спросил я у него. Он немного помолчал, прикрыв глаза, затем кивнул. — Есть немного. Но именно что немного. — А не будь здесь льда, а мы сиди в лодке, вообще бы ничего не ощущал. — объяснил ему Федька. — Так что теперь башкой крутить надо. — Будем крутить, значит. — спокойно ответил тот. Когда вновь тронулись, я опять перебрался на переднее сиденье, подтянул поближе пулемет. Если что, высунусь с ним в люк и... Дальше понятно, в общем. Но пока ничего не случилось. Тьма все приближалась, сани неслись вперед, плавно следуя по воротам русла. Темнело, хотя еще до полудня было далеко. Тьма начинала гасить свет. Вроде и солнце видно, вон оно. Но уже какое-то тусклое и светит словно не отсюда. Даже в реальность его не слишком веришь. Вон мыс, за которым затонный порт, где мы ночевали. Огромная куча угля на берегу, сейчас засыпанная снегом. Торчат мачты, столбы. Вон и вход в порт, плавконтора, которую Федька нам под жилье присмотрел. А мы уже не партнеры в таком деле получаемся. Даже если уйти не удастся, в захолмье переехали. Кстати, я ему с утра про планы Тенго превратить эту деревню в альтернативу Сальцева рассказал. Федька вроде даже вдохновился и сам задумался о переезде. А какой реально выбор? Срок обязательной работы в Горсвете вышел. Рисковать постоянно жизнью на мародерке, игра в русскую рулетку. Причем патронов в барабане все время прибавляется. А там можно и нормальную работу найти. Фактически хозяин городка у нас в друзьях. А информацию про плавконтору можно тому же Шалве продать. Он только рад будет, еще гостиницу откроет. Или сам туда переедет, как Болотов». «Далеко еще?» — спросил Тенго, проследив направление моего взгляда. «Уже не очень. Слева будет дебаркадер, нам как раз туда». «Точно!» — Валиев подтвердил. Тенго кивнул. Дебаркадер появился примерно минут через тридцать еще раз заставив помянуть добрым словом скоростные качества аэросаней. Обороты двигателя спали, скорость саней снизилась, они немедленно выруливали к плавучему причалу, от которого осенью ушел Ваня-комсомолец. — Здесь! Сани чуть разошлись в стороны, образуя некий условный периметр. Затем двигатели смолкли. — Ну, где долбить будем? — спросил Тенго, глядя на крашенный суриком борт дебаркадера. «К средине ближе. Вот здесь!» — показал я пальцем. «В общем, долбите лунку и все такое. А мне надо калории беречь. Я на фишку!» Как ни странно, мое заявление никакого протеста не вызвало. Тенго первый, скинув тулуп и забросив его в кабину, взялся за коловорот. Федька отбросал лопатой снег почти до самого льда. Потом Тенго взялся за пешню. А я же забрался в сани, попросил Настю следить за печкой, чтобы не выстало здесь а сам высунулся из люка, выставив пулемет на крышу и направив его на высокий берег. Прямо над нами набережная Красношахтинска, та самая, по которой мы неслись на Жужи, уходя от адаптантов. Не самое приятное воспоминание, если честно. На крыше вторых саней стояло уже два пулемета, и из люков торчали две головы. Один из МГ тоже был направлен в сторону набережной, а второй смотрел на противоположный берег. Но пока тихо. Только ветер посвистывает. Лунку пробили быстро, заложили в нее небольшой заряд тротила, отбежали. Грохнуло, подняв фонтан воды и ледяных осколков. Потом все это разом обрушилось на снег. Федька заглянул в получившуюся прорубь, поработал лопатой, вылавливая крупные куски льда, после чего обернулся и крикнул мне: Нормально! Тут слон теперь пролезет. Ох, теперь мне все же туда лезть придется. Надо переодеваться. Водолазного белья не было, так что за основу взял несколько комплектов солдатского бязевого, надетых один поверх другого. Обвязал лентами ткани запястья и лодыжки поверх штанин и рукавов, чтобы хоть как-то предохранить себя от быстрого промокания. Потом натянул свитер и неуклюжие пожарные брезентовые штаны. Гидрокомбинзон гидрокомбинезон влезал долго, сноровки не было и подсказать никто не умел конце концов, Федька Стенго широко растянули какую-то дыру-трубу на спине. А когда я в комбинезон влез, закрутили ее жгутом и завязали ремнем. Пояс с самодельными грузами из подручного железа на спину. На лямках просто резиновый мешок с ручным клапаном. Он у меня и за компенсатор будет, и за аварийный запас воздуха. К нему противогаз, тот самый, что нашли на месте ухода серых, со всем остальным. Поверх противогаза капюшон резиновый. Покрутился, пощупал сам себя. Течь будет, однозначно. Надеюсь только, что не очень быстро. «Инструмент — Инструмент! — сказал Федька, подавая сумку с гаечными ключами и отвертками. — Ага, давай! — промычал я сквозь противогаз. Когда из саней вышел, Мороза не почувствовал. Разве что ноги холодило сквозь резиновые калоши. Неуклюже переваливаясь, подошел к проруби, встал, набираясь духу. Тенго, между тем, размотал шланг, подсоединил к ручному насосу. Такая вот технология тут у нас, кустарная. Ну, пошел. Скомандовал я сам себе, взял здоровенный фонарь, заткнутый в резину и обклеенный резиновым же клеем, и сиганул в воду. Плюх-бух. Серая зелень вокруг, свет над головой. Даже через снег, к удивлению моему, немного пробивается. Сотни льдинок всплывают во взбаламученной мною воде. Течет. Черт, сразу костюм потек, хоть и не очень быстро. Вода холодная, как жидкий азот, зараза. Через шею, через ворот. Сразу зазнобило. Надо расслабиться, а то я так работать не смогу. Знаю только, что контейнер с бумагами внизу, под днищем. Его еще найти надо. Перебирая руками, по борту дебаркадера опустился ниже. Днище. Вот оно. Все водорослями обросло, словно волосами, висят лохмами. Света стало совсем не хватать. Да и фонарь через мутноватую речную воду недалеко бьет. Так, контейнер. Тут металлический контейнер, к чему-то привинченный, скорее всего. Валеев так его описал, но как его крепили, он не видел. И специально не спрашивал. Тогда, когда Серых ему все рассказал, Валеев на контейнер плюнул. Когда почувствовал, что Серых погиб плюнул вдвойне и лишь потом сообразил что все может быть не так уж и плохо записи еще понадобятся но было уже не достать зима но далеко контейнер быть не должен его же потом доставать собирались воздух в компенсаторе начал меня приподнимать прижимая к днищу я немного стравил его рукой сжав клапан пошли пузыри вот это что точно металлический цилиндр корпус от какого то агрегата с петлей крепления, привинчен серьезным болтом к ребру жесткости днища. Так, у меня вообще такой ключ есть? Что-то больно болт с гайкой здоровенное. Зашарился в сумке, зашевелился. Холодная вода потекла под комбинезон резвее, заставив сочно заматериться. Самый большой ключ подошел. И газовый под гайку. Не идет. Заржавело, что ли?» Какого заржавела, если тут воздуха нет, и вообще оно тут недавно. Просто такое ощущение, что вперекосяк гайка, потому как вроде и не до конца завинчена. Так, если гаечным в дно упереться, а газовым тянуть... Гадство, положение неустойчивое, меня самого болтает. Надо как-то зафиксироваться. Поднабрал воздуха в компенсатор, подвсплыл, ударившись о днище, перевернулся. Вот так коленями могу упереться только мне в другом направлении. Так, вроде нормально. Дёрнул, потянул. Кажется, сдвинулась Немного. Вода заливается. Холодно уже, чёрт возьми, холодно. Уже зубы стучать начинают. А это что за звук? Сначала подумал, что лёд трескается, потом дошло, пулемёт заработал. С перепугу дёрнулся, выронив ключ, но успел перехватить. Не хватало его ещё на дне искать но веревку, привязанную к поясу, пока никто не дергает, и воздух продолжает поступать, так что на насосе кто-то есть. Еще рывок. Точно, пошла. Получается медленно, максимум по половинке оборота. Потом вновь перехватывать, при этом удерживая себя на нужном месте. Держась за те же самые гаечные ключи. Но получается. Получается. Пулеметы вроде стихли, потом опять заработали. — Я их как слышу, интересно, через лед или через прорубь звук проходит? И, кстати, что за идиотские вопросы? Ну, какая мне разница? Мне просто сбежать отсюда как можно быстрее хочется. И холодная вода, текущая по теплому телу, меня просто убивает. Еще рывок, еще. Все легче и легче идет. Был бы умным, спустился бы с ломом. Этот контейнер поддеть правильно, и можно просто оторвать. Но нет лома. Надо вот так. Пилите, Шура, пилите, они золотые». Хотя то, что там внутри, для меня именно что золотое. На это вся надежда. На это и Милославского. Еще полоборота, еще... Чуть-чуть осталось. Воздух идет, пулемету время от времени сыплют очередями. Черт, я с перепугу про холод забывать начал. Меня тут в жар бросает. Руки трясутся, дыхание как у истерички перед обмороком. Кручу, кручу. Почему они его ко дну прикрутили? Закопать нельзя? Спрятать на пароходе. Рисковать вообще не хотели, даже чуть-чуть. Берег опасен, судно могут угнать, а могут просто обыскать все, если вычислят маршрут. А под днище плавучей пристани точно никто не полезет. Не забудь тогда Валеев от разочарования водолазный комплект, я бы в жизни догадался. Есть! Гайка сорвалась и ушла вниз, ко дну. Я сдернул металлический цилиндр скрепления, запихал в большую брезентовую сумку, болтающуюся на боку. Он потянул меня вниз, но я напустил воздуха в резиновый мешок и вновь начал всплывать. «Все, скорее отсюда!» Перебирая руками, вытащил себя из-под днища, вцепился в борт. «Так, где прорубь?» «Вот она!» «К ней, к ней, по борту, затем вверх!» Свет ближе и ближе, плеск, стук пулеметов, как молотками по ушам. Испуганная Федька рядом с прорубью что-то кричит вопросительно. «А я хоть и не слышу его, утвердительно киваю!» Что он еще может спрашивать? Вцепился в петлю, за которую он меня подтянул, выбрался на лед на карачках, огляделся. Бьют все четыре пулемета. Все в сторону ближнего берега. На склоне несколько темных туш лежит, крупных, негонщих. Не знаю даже, что за твари. Пулеметы чистят, выбивают фонтаны снега. Какая-то тварь катится вниз, начиная дымиться тьмой. Сдохла. — Бегом давай! — орет Федька. А мне не согнуться и не разогнуться. Комбинезон на морозе сразу задубил. Сорвал капюшон и противогаз, бросил его на снег. Бегу кое-как, как, как стукан деревянный. Федька меня за ту же петлю за собой тащит. Вот дверь отсека. Согнулся. Ударился головой так, что чуть не завалился назад. Опять же спасибо Федьке, что удержался. Но язык прикусил до да слез и вкуса крови во рту. Грохот выстрелов в отсеке такой, словно молотками по ушам. Меня толкнули в сторону, я свалился на сиденье, тут же залив его водой. Федька полез через спинку к пулемёту, от которого крулю рулю соскользнул к Тенго. Я глянул в окно, увидел несущуюся по снегу вниз тёмную тварь, повадками скорее на льва какого-то похожую. Тварь тормознула у самой кромки берега, явно испуганно прыгнула на лёд, но всё же прыгнула. Вокруг её конечностей поднялись облачка чёрного дыма. Нет, все же не нравится им вода речная, даже подо льдом. Что тварь сделает дальше, разглядеть не удалось. Молчаливый боец, что ехал с нами, застрочил чудовище очередью, завалив на снег. Взвыл двигатель, со скрипом освободился тормоз, сани чуть тронулись с места, направляясь в плавный разворот. — В винт не попадите, придурки! — заорал Тенго, удерживая повернутый руль. Опять какой-то черный силуэт на белом, совсем рядом. Потом сани повернулись, он исчез. Скорость начала нарастать. Я видел вторые аэросани, идущие параллельным курсом. Две головы над крышей, два ствола выбрасывают хвосты пламени. «Быстрее, быстрее, быстрее!» «Раздевайся!» — вдруг подскочила ко мне Настя. «Ты синий весь! Быстро!» «А ведь точно! Меня просто колотит, уже зуб на зуб не попадает!» Распустила закрутку на спине... Я, как муха из паутины, начал вырываться из комбинезона. Черт, весь мокрый. Выжимать еще рано, но ничего сухого на мне не осталось. Свитер долой, брезентовые портки, белье вроде чуть суше, но все равно. Опять оба пулемета разом задолбили длинной очередью. Гильзы с грохотом покатились по крыше и посыпались через люк в отсек. А сани все быстрее и быстрее. Потом Тенго заорал что-то радостное и непонятное, по-грузински кажется. После чего Федька с пулеметом нырнул в отсек, захлопнув за собой люк и испортив весь воздух с запахом сгоревшего пороха. — Ушли! — объявил он, после чего спросил меня. — Вован, ты таких уже видел? — Не, впервые! — честно признался я, снимая с себя очередной слой солдатского белья. — Вот и я впервые! Замаешься, пока убьешь! — Они воды все же боялись, многие на так и не выбежали. А вот если бы в поле, и из пулеметов могли бы не отбиться. Здоровенные падлы! Давай, переодевайся быстрее, тебя же трясет. — Не суетись. Водки достань сначала. — Водку уже приготовили, ты скорее давай, шевелись. Снял с себя все, вытерся кое-как, переоделся. Одежду Настя предусмотрительно положила у печки. Так что переодевался в теплое, за что ей большое спасибо». Накинул тулуп, и тут же Федька сунул алюминиевую кружку с водкой, следом бутерброд из горы тушенки на черном хлебе. «Фигач!» — скомандовал он. «И закуси!» Водки даже не ощутил. Зато услышал, как зубы выстучили дробь по краю кружки. А вот после второй дозы, выпитой почти сразу, уже отпустила. Дрожь исчезла, по телу растекалась волна тепла. «Всем спасибо!» — сказал я и взялся открывать контейнер. Я читал записи Серых весь путь до Углегорска, затем в машине, потом дома до середины ночи. Это был просто дневник событий, в который вперемешку записывалось все. Теории, описание экспериментов, события. Обе сестры Скляр тоже там упоминались. Похитил их Паша, обеих. Убивал тоже он. Однако самое главное, то, что Серых сказал Валиеву перед уходом, в записях упомянуто не было. Может, и вправду не было смысла. Там же всего несколько слов. Для меня уже ничего непонятного во всем этом не было. И я решился. На следующий день мы с Федькой загрузились в додж и поехали к Ивану, сидящему задумчиво на Ваньке-комсомольце. — Черт знает, что теперь с фермой будет! — пояснил он свое настроение. — Никто не знал, но ферма останется. Инфа из первых рук! — успокоил я его. — И это, Вань! — Чего? — «Мы записки серых добыли», — улыбнулся я скромно. «На ферму Иван вез нас сам на «Шевролете». Ну и там, понятное дело, Милославский пожелал видеть нас немедленно. А потом одного меня уже приватно. Хоть одна хорошая новость», — усмехнулся он, когда мы остались у него в кабинете вдвоем. «А то сократили тут мои полномочия, по самое не могу. В курсе уже?» «В курсе», — кивнул я. Хоть сам все пропьянствовал, даже не знал про переворот. «Да, пиночеты местные все аккуратно обтяпали. Надо отдать должное», — сказал он, рисуя какие-то загогулины на листе бумаги, лежащем перед ним. «Я теперь как в вакууме. Никого из тех, на кого я опирался раньше, не осталось. Здесь охраны осталось ровно для охраны, не больше. Даже телохранителей моих забрали». — Ну, может быть, мы как-то за счет новостей все компенсируем, — предположил я, глядя куда-то в потолок. — Будем надеяться, — чуть оживился профессор. — Читали? — Читал. Далеко не все понял. Кстати, ведь убивать этих сестер было не нужно, так? — Так, — сказал Милославский. — По моим расчетам канал открывается на человека. В смысле, на его присутствие, просто в правильном месте. А убивать, да еще возле тьмы... Серых перепутал знаки, плюс и минус. Он пробил себе, как мне кажется, проход во тьму. «Туда и дорога», — сказал я. «Да, наверное». «Ладно, я буду работать. Вы... вы отдыхайте». «Да, отдыхайте». Он поднялся с кресла, подошел ко мне и протянул руку. «Теперь я сам найду вас, когда буду готов. У нас осталось всего одно дело. А потом мы будем говорить с новой властью, потому что тогда станем незаменимыми». — Годится? — Вполне. — заулыбался я изо всех сил, изображая искреннюю радость. Потому что не верил теперь Милославскому ни на грош. Мы так и меняли людей на точке. Другой работы у нас не было. Настя начала заниматься оборудованием аэродрома в Захолме, заодно с школой. Место нашлось. На второй день начали подвозить инструменты, оборудование, причем многое выделили со складов гор имущества. Неожиданно приехал Болотов с дочерью. Хотели со мной поговорить. Я отделался неправдой, сказав, что записи серых были им уничтожены. Валеев все ему врал. Как я и ожидал, тот приманивал Болотова как раз тем, что знал, где бумаги. Посидели в ресторане, поужинали, потом разошлись, вежливо попрощавшись. На следующее утро машина Болотова и машина его охраны отправились в Углегорск, наводить связи с новой властью. Кредитная акула Могилевич возглавил Горбанк. Шалва заплатил нам с Федькой премию за найденную плавконтору. Я все глубже и глубже влезал в городские дела за Хоумье и попутно организовывал стрелковый клуб. С баром, естественно. Дело оказалось неожиданно популярным, я даже устроил турнир по пистолету, автомату и карабину, в котором победил в пистолете к немалой собственной гордости. А еще мы ждали, когда объявится Милославский. Объявился он уже после Нового года, который мы отпраздновали у Тенго с шашлыком и фейерверком. Милославский приехал вместе со сменой охраны точки, при этом их грузовик тащил за собой прицеп с бомбардье. Приехал с вечера, нашел наш дом по адресу, зашел в гости. «Завтра!» — сказал он, попивая чай с неизменным у нас печеньем. «Хотел бы вас одного позвать!» — обратился он ко мне. Но решил, что Анастасия Владимировна тоже захочет увидеть. — Поедете? — уточнил он уже у нее. — Поеду, конечно. — Тогда, Владимир, вы Федору скажите, что мы завтра без него, хорошо? — Не все всем надо знать. Ивана Зарубина я тоже, как видите, не позвал. — Получится? Хорошо. Не получится. Тихо и без большого срама вернемся обратно. Годится? Ну, ничего другого и не ожидал. Пока все по плану. — Почему же нет? Годится, разумеется. Согласился я и спросил в свою очередь. — Так все же записи помогли? — Вынужден признать, что помогли. Милославский допил чай и отставил кружку. Из них стало ясно, чего делать нельзя. Любая информация полезна, а вы привезли много информации. Ладно, пойду я в гостиницу. Завтра в 9 утра у ангара с вашими снегоходами, так? — Так, — сказал я, поднимаясь. — Я провожу. Надо Федьку предупредить. Он как раз в гостинице остановился. — Он сюда не переехал? — Пока нет. Я пропустил Милославского перед собой, затем достал из шкафа сапоги и начал натягивать. — Приезжает за день до того, как нам на выезд, и потом обратно. — Надо же, и не лень, — удивился профессор. — А мне здесь нравится. Куда лучше, чем в Углегорске жить. Нет вот этого всего наследия какого-то мрачного, что ли... Не давить здесь на сознание. Если все у нас получится, и выйду на покой, здесь и поселюсь. Тем более, что от прохода недалеко. Все же здесь планируете жить?» Я топнул каблуком в пол, пропихивая ногу в сапог, затем снял с вешалки тулуп. «Владимир Васильевич, ну сколько мне там осталось? Я уже не молод, и скоро стану просто дряхлом. А здесь передо мной еще века, понимаете, века». — Я вижу, что для себя вы этого пока не осознали. Вы не поняли, что живете не свои лет, ну, семьдесят, например, а все семьсот. — Может, и верно. Пойдемте. На улице было темно, но уже как-то привык к тому, что в захолме тварей почти не бывает. Нет здесь мест, куда может проложить тропинку тьма. Шли, разговаривали. Милославский какие-то свои прожекты излагал, а я делал вид, что внимательно слушал. Кивал, угугукал в нужных местах. В общем, изображал интерес. Затем он поднялся к себе в номер, а я нашел Федьку. В ресторане, естественно. И ни одного, с дамой. Худой немного носатой девицей, который раньше не встречал с ним. Извинился перед ней, отозвал Федора в сторону на несколько минут. — Федь, Милославского видел? — Нет, — немного удивился он. — А что, здесь профессор? — Здесь, сам приехал. — В смысле он не закончил фразы. «В этом самом смысле и есть», — подтвердил я его догадку. — «Ты завтра не едешь». — Уверен? — насторожился он. — Распоряжение начальства, и, наверное, так и надо. Федька хмыкнул с сомнением, покрутил в пальцах папиросу, постучал ею о портсигар. — Вов, что-то мне это не очень нравится. Мы же обговаривали. Теперь уже я понял, что он имеет в виду. Мы действительно об этом говорили. Но все должно идти так, как должно идти. Слишком много всего мы поставили на это, для того, чтобы пытаться все менять на ходу. А по-другому не сработает. Мне надо, чтобы все раскрылось, понимаешь? Само раскрылось. А для этого по его нотам петь требуется. И мне что теперь? Тебе, я задумался, тебе надо подождать до послезавтра. Если мы оба не вернемся, то вот второй ключ от дома. Я достал из кармана связку ключей и отсоединил один. «Заходи. В спальне комод. В верхнем ящике коробка. Там все деньги. Мне они уже не понадобятся. Туда же ключи от машин брошу. Потом пойдешь к нотариусу. Знаешь где?» «Нет». «Вот офис Тенго, так?» Передвинул я его портсигар по столу. «Вот так вход. Обходишь справа, вот здесь флегелек кирпичный. Там контора». Я все распоряжения оставил, только удостоверение покажешь. Понял? — Да понял я, только как ты того знаешь. Не в кайф мне это все. Вид у Федора вправду был растерянный. Ну, все верно. Я по нему тоже скучать буду. Сдружились? Чего уж теперь. — Ладно, Федька, давай. Ненавижу долго прощаться. Мы встали и обнялись, после чего я пошел к выходу. — Ну, вот и все. Как-то не верится мне в то, что мы оттуда вернемся так или иначе. Не предусмотрено это ни моими планами, ни планами Милославского. И с этим мы заранее смирились. Или пан, или пропал. Дошел до дома, разделся в прихожей. Настя была в спальне, собирала рюкзак. «Зачем?» — спросил я, не вдаваясь в подробности, но она меня поняла. «Не знаю. Странно куда-то отправляться совсем без вещей. И просто не могу себе место найти. А так хоть чем-то занята». «Я думаю, что там...» — я указал большим пальцем себе за спину, подразумевая при этом свой слой, откуда я провалился. «Ничто из этого не понадобится. Мы к тебе домой попадем?» «Не знаю». Я подошел к комоду и тоже почему-то начал перебирать вещи. «Может, и ко мне. Куда выбросит?» «А если выбросит в тундру какую-нибудь?» «С чего бы это?» — удивился я. «Это уже ни в какую теорию не вписывается». В мой сарай попадем, как мне кажется. И как мы там? Не знаю, видно будет. Возьму деньги и документы и поедем в гостиницу. Разберемся, не суть. Главное. Ты сама знаешь, что главное. Она подошла ко мне, обняла, сцепив руки у меня за спиной. Ты меня любишь? Больше жизни. А если у нас не получится? Получится. Мы вот так, как сейчас. Я прижал ее к себе. И что бы нас ни ждало там, мы все равно будем вместе. — Хорошо. Я тебя тоже люблю. И тоже больше жизни. Что бы ты себе ни думал. — Хотите за руль? — предложил мне Милославский, стоя у двери бомбардье, в багажник которого его молодцы закидывали какие-то сумки. — Не откажусь. Никогда на такой не ездил. — Говорят, обычная машина. Ничего сложного, — добавил он. — Я тоже так думаю. Ладно, увидим. Все были какими-то сосредоточенными и молчаливыми. Даже двое упродов, теперь уже просто вохровцев. Управление расформировали, его остатки придали комендатуре. Но хлопцы остались те же самые, которых мы возим туда через неделю. Расселись, я завел двигатель, хрипловато затрахтевший за спиной. Моторный отсек был сзади. Затем машина тронулась с места, легко поехала по укатанному снегу дороги, вполне нормально реагируя на повороты управляющих лыж. Затем мы продавили сугроб и выбрались на целину. И опять ничего страшного не случилось. Да, появилось какое-то усилие, но ехали бодро, только снег шуршал и скрипел под полозьями и гусеницами. Настя сидела справа от меня, задумчиво глядя в окно, на проплывающие мимо заснеженные поля, перелески, на низкое небо, затянутое облаками, которые так и продолжали понемногу подсыпать снега на окружающий мир. Вот и все. Наступил момент истины. Все кусочки головоломки стали на свои места, образовав картину. Надеюсь, что они действительно на своих местах, и я ничего не перепутал. Потому что исправить то, что мы сделаем, уже не получится. Скоро все решится. Не думаю, что Милославский будет тянуть время. Я по лицу вижу, как ему не терпится сделать то, что к чему он так долго стремился. И мы к этому стремились, пусть совсем по-другому. Сейчас. Теперь уже все сейчас случится. Никто ни слова. У прода и стуканами сидят, сжимая автоматы. Милославский делает вид, что занят с бумагами. Но я вижу, что он просто смотрит в эти бумаги и даже страниц не перелистывает. А я... я как на свои похороны еду. Или на воскрешение. Жду чего-то. Не знаю, жду и все. Рычит двигатель, нас потряхивает на неровностях. Хорошая машина, бомбардье. Хоть на пухляк, какой бывает в полях мороз, я бы на ней не поехал. Это профессору комфорта даже сейчас захотелось. Где я мог ошибиться, что я мог неправильно понять? Все прокручиваю и прокручиваю, в голове цепь событий еще ошибки. А толку? Отказаться в последний момент, развернуть машину? В принципе, можно, но тогда я уже никогда не узнаю, был я прав или нет. Тогда века существования в пожираемом тьмой унылом мире. В отстойнике. В чистилище. Нет, не хочу. Или пан или пропал. Сейчас все выясним. В салоне тепло, снег на стекле тает. Время от времени щетки включать надо, смахивая капли. Затем щетки покрываются льдом... И приходится останавливаться, выбираясь в глубокий снег для того, чтобы их оббить. И дальше едем. И вот точка. Еще два бойца нас ждут. Ворота открыты, бомбардье неторопливо заезжает на площадку перед срубом. У этих двоих лица тоже такие, в курсе они всего, ждут. Все ждут. Все что-то знают. Со щелчками открываются двери, все выходят наружу на утоптанный снег, скрипящий под подошвами. Милославский, запахнув расстёгнутую дублёнку, повернулся к рыжему парню и сказал «Коля, всё, пора». Пора так пора. Всё, как и ожидали. Коля направил на нас автомат, сказал «Замерли оба». Мы замерли, подняв руки. Похоже, что я всё угадал. Похоже. Сейчас убедимся окончательно». Худой, темноволосый упрод подошел сначала ко мне, сдернул с плеча карабин, расстегнул ремень с кобурой, снял ее, затем, отступив назад, скомандовал. «Расстегнись!» «Как скажешь!» Я расстегнулся неторопливо, распахнул тулуп. Меня быстро охлопали в поисках оружия, но ничего не нашли. И у Насти не нашли. В руках у Милославского появился пистолет «Вальтер П-38». «Никогда не видел его с оружием, даже с кобурой не видел. А вот на тебе!» «Анастасия Владимировна, вам придется подождать немного», — сказал он, указав пистолетом на сруб. «Вот туда, пожалуйста, отойдите с моими ребятами. Владимир Васильевич!» Повернулся он уже ко мне. «Давайте договоримся о сотрудничестве. Вы ведете себя хорошо и делаете, что я скажу. И с Анастасией Владимировной ничего не случится». «Даю вам в этом мое слово. Договорились?» Я выдержал паузу. Я сделал такое лицо, словно осознал, что все пропало. Мне даже захотелось сказать, да не выпендривайся, делай все, как задумал. Я твой план уже просчитал давным-давно. Я знаю, что откроет проход только моя смерть и моя кровь. Кровь и смерть человека из моего слоя. Каких здесь всего два. Просто я не способен принести кого-то в жертву просто так, как способен это сделать ты. Мне нужно дать повод, ты понял, Мурло Бородатая?» Ну, естественно, я ничего из этого не сказал. Именно это Серых сказал Валиеву перед уходом. Но он неправильно определил место, попытавшись уйти из-под тьмы. Именно они пробили этот слой, убив здесь рядом в подвале женщину. Именно сюда провалился я, когда воронки временных вихрей Встретились где-то в бесконечной тьме Между слоями действительности И именно отсюда можно уйти «Пойдемте», — сказал Милославский Указав стволом пистолета на мой сарай «Пойдемте, не будем тянуть время Лопату вот возьмите» Он кивнул на фанерную лопату для снега Никаких следов там не появилось Никто туда не ходил, надеюсь Я, высоко задирая ноги, пошел через сугроб а Милославский двигался по моим следам. Затем я откидывал снег от ворот сарая. Они должны были закрыться плотно. «Владимир Васильевич, побыстрее, пожалуйста», сказал Милославский мне. «А то попрошу прострелить вашей девушке ногу. Побыстрее». «Ах ты чмо! Ну да ладно, сочтемся». Когда я закончил, он молча показал Вальтером на ворота. Я нагнулся, забираясь в сарай, шагнул вперед. Сильно нагнулся так, чтобы неудобно было выстрелить мне в затылок. По-другому Милославский не может, просто побоится. Он захочет закончить все без борьбы и возни, по-интеллигентному. Он шагнул следом, я по тени увидел, как он поднимает оружие. Моя рука легла на швеллер, нащупала рукоятку Кольта. Я стер все масло, пистолет не должен был замерзнуть, он обязан сработать. Я доработал все пули так, чтобы они убивали наверняка. Я просто упал вперед на одно колено, поворачиваясь и заваливаясь на задницу, наводя пистолет в силуэт своего конвоира. Не по тебе эта работа, Милославский. Коль дважды глухо грохнул, не сильно дернувшись в сомкнутых ладонях, влепив две тяжелые пули вверх груди профессора. Железные стены сарая отразили звук выстрела, как кувалды ударив по барабанным перепонкам. Милославский упал сначала на колени, а потом лицом вниз в промерзлой грязной гравий. Снега так в сарае не намело. А я уже отрывал от магнита лимонку, ту самую, что когда-то взял с убитого ГБшника, из которой я вычистил весь тротил, оставив лишь запал. Усики разжаты заранее, чеку долой. Со звоном отлетел предохранитель, я подскочил к воротам. Они так все и стоят, четверо и Настя, смотрят сюда. У решили, что Милославский стрелял в меня. Как ты по звуку поймешь, если все это случилось в железном ящике? Граната полетела им под ноги. Я видел, как исказились от страха их лица у всех четверых, кроме Насти. У проды, сразу забыв о ней, кинулись в разные стороны, а в руки у нее появился маленький пистолет — Вальтер. Хоть и не такой, как тот, из которого должен был убить меня профессор. Рукавов они не проверили ни у нее, ни у меня, и не должны были, потому как всеми управляла уверенность в том, что мы ничего не знаем. Вальтер несколько раз хлопнул совсем не сильно на улице. Рыжий, споткнувшись, свалился в снег. Его автомат промолчал, воткнувшись в сугроб. Вновь задергался в руках Кольт. Румяный свалился почти в тот момент, когда уже почти укрылся за углом сруба. «Бегом сюда!» Закричал я, сбрасывая магазин из кольта и выхватывая запасное скрепление, пришитого в рукаве тулупа. Я чувствовал, что сработало. За спиной словно холодный вихрь закручивался, норовя меня туда затянуть. Прямо за спиной. Там, где лежал, уставившись удивленным лицом, металлическую стену профессор Милославский. Редкий подонок и большой хитрец, который все же однажды не смог перехитрить судьбы. Настя, подхватив со снега мой карабин с подсумками, бросилась ко мне. Они все еще ждут взрыва, они все еще не высовываются. Подавшись назад, я затащил тело профессора внутрь, так, чтобы его вывернутые неуклюжие ступни не мешали закрыть ворота. «Давай, давай сюда!» Я буквально втащил Настю внутрь, затем наугад обстрелял оба угла сруба, выбив щепки и опорожнив пистолет, и потом, бросив оружие под ноги, с силой захлопнул створки ворот. Тьма обступила нас со всех сторон. Я наткнулся на нее, затем почувствовал, как ее руки обхватили меня, так же, как держали вчера. «Чувствуешь? Держи меня сильнее». Мы были уже не здесь, ни там, ни в отстойнике. Не было стен вокруг, не было ничего. Я изо всех сил прижимал ее к груди и чувствовал, что до нее тысячи километров, что она далеко, Пространство, время, чувства, ощущения — все расслаивалось. Я был здесь и не здесь. Нет возможности описать все это. Словно я сам раздваивался и при этом оставался един. Потом страх, резкий и сильный, потом ничего. А потом я сижу на граве, и рядом со мной никого нет. Я зашарил руками вокруг, ожидая наткнуться на труп Милославского, но его не было. — Настя! — на четвереньках пополз куда-то, зашарился по стене, затем все же нашел ворота, толкнул створку. Нет снега, трава и дождь. Дождь сыплет, стучит по крыше сарайчика. Напротив, напротив мой забор. Беседку вижу, мангал под навесом. — Дома? Почему не зима? Сбросил тулуп, вытащив из рукава еще один запасной магазин. «Зачем?» Посмотрел под ноги. Кольт исчез, не было его больше. «Когда я здесь? Где Настя? Я же держал ее все время, я ее чувствовал!» И вдруг один. Вышел из сарая, огляделся. Все как обычно. Вокруг осень. Вон листьев нападало. Такое ощущение, что я отсюда и не уходил никуда. Просто привиделось мне. Что я пришел чинить генератор, но генератора нет. Сарай пустой. И на мне другая одежда. Что теперь? Куда? Нетвердо ступая, пошел в обход дома, прислушиваясь почему-то к звуку шагов помощенной тротуарной плиткой дорожки. Ворота гаража как оставил открытыми, так и открыты. Через ворота виден дом напротив. Там сосед Серега курит на крыльце, помахал мне рукой. А я ему. Дверь из дома в гараж тоже открыта тянет с кухни с запахом жарящегося мяса. Поднялся по лестнице на полэтажа, заглянул на кухню. Она обернулась, спросила. — Что-то не так? Быстро ты! И дров набрал? — Дров. Да, я должен был набрать дров для камина. Тогда в другой жизни, которая вдруг свалилась на меня. Та самая сытая, безопасная, комфортная жизнь в моем доме. Доме, который построил я. Ни Джек никакой. Мне надо было дров набрать. Она не заметила, что это уже не я. Другой я. Она даже другой одежды не заметила. Я прошел в гостиную, сел на диван, глядя в экран включенного телевизора. Реклама какая-то, маразм. Потер лицо в ладонях, еще раз посмотрел на себя, убедившись в том, что одежда действительно другая. Пойти и сказать, что генератор украли. — Ну, напишем заявление, искать все равно никто не будет. Будем рассказывать приятелям о таком происшествии. Здесь совсем не прошло времени, совсем. Мне подарили назад мою прежнюю жизнь целиком. У меня куча денег, и никакие партнеры не успели меня обокрасть. Сейчас могу сесть в машину, поехать в центр и... ...поесть суши в хорошем месте. Я так давно не ел суши. Откинулся назад, пытаясь убедить себя в том, что так и надо. Нет, так не надо. Все неправильно. Где Настя? Попала в свой слой? Нет, она не могла попасть в свой слой. Только в мой. Или куда? Назад? Туда, где придется отбиваться от двух уцелевших упродов? Я прошел, и я получил приз. А она? А как же все, о чем мы говорили вчера? «Вовка, дрова!» Крик из кухни. «Сейчас!» Дрова, дрова, дрова для камина. На дворе трава, на траве дрова. И камин в дровах, во дворе, где трава. Сбежал по ступенькам в подвал, зажег свет, нашел ключ от сейфа. Щелкнул им, открыл тяжелую дверь. Так, что брать? Черт, ни для чего патронов нет толком, кроме дробовика. схватилась из стойки морской нержавеющий мозберг... Рванул коробку пулевых, быстро запихивая их в магазин по одному. Дослал в ствол, еще патрон воткнул. Рюкзак. Вот мой рюкзак. В него весь двенадцатый. Все, что есть. Почти сто патронов. И фонарь. Огромный, как дубина. Маглайт, который нацепил на ремень. Надел лямки, бросил сейф отпертым, побежал наверх. «Принес?» — крик из кухни. «Иду! Давай, у меня почти готово!» Бегом через гараж, патроны за спиной глухо побрякивают. Соседа на крыльце уже нет, никого нет. Задом «Быстрее, быстрее!» На повороте чуть не упал, поскользнувшись на мокрой плитке, удержался. Пригнувшись сходу в сарай. «Он еще живой, я все еще продолжаю это чувствовать. Проход все еще есть». Закинув ружье на ремень, за спину рванул обе створки на себя изо всех сил. И пришла тьма. Тьма — это то, что между слоями действительности. Я это понял. Я это почувствовал. Лицо немело так, словно я сейчас валюсь в обморок. Я двигаюсь. Я стою на гравии и одновременно несусь сквозь миры. Время. Я словно почувствовал этот момент. Я могу. Я объяснить не умею, но могу пойти туда или туда, не делая при этом ни шага. А еще я почувствовал, где моя женщина. И не шелохнувшись... «Сделал шаг длинную вечность. Туда, следом за ней. Потом опять ничего. А потом сознание вернулось. И я вновь сижу в темноте, но теперь я знаю, где выход». Свет фонаря осветил все вокруг. И я понял, что ничего не понимаю. Рядом со мной стоял генератор. Но не такой маленький, как был у меня, а куда крупнее и мощнее. И сарай неметаллический. Это доски. И пол деревянный. И тулупа нет. Где я теперь? Где Настя? Настя здесь. Я это просто знаю. Нет, не здесь. Она далеко. Но я пришел по ее следу. Я там, где она. Шагнув вперед, повернул ручку двери. Толкнул. Она не открылась. Толкнул сильнее. Она еле поддалась. А в образовавшуюся щель... Дунуло ветром и посыпался мокрый Комковатый снег Класс! А тулуп пропал И много навалено Но вроде бы не плотно Толкнул сильнее плечом Еще раз, еще Дверь поддавалась, собирая перед собой Небольшой сугроб Все, можно протиснуться Пришлось рюкзак снять, но пролез Оказавшись в снегу выше, чем по колено Холодный, мокрый ветер Дунул в лицо И где это я? «Моего вопроса никто не слышал».